Эд Реджес толком не помнил, что произошло после этого. Вроде бы Лекси что-то сказала, но он не остановился, он не мог остановиться, Обежал, бежал, сломя голову. Сойдя с дороги, он споткнулся и кубарем полетел с холма, потом очутился возле валунов, и ему показалось, что можно заползти в просвет между ними, спрятаться, что места там вполне достаточно, и он не замедлил это попробовать». Он бежал, задыхаясь от ужаса и думая только о том, как удрать от тиранозавра. Потом же Когда он забился, словно крыса, в щель между камнями, Эд слегка успокоился, и ему стало безумно стыдно того, что он убежал, спасая свою шкуру, и бросил детей. Он знал, что должен вернуться на дорогу и попытаться спасти их, ведь он всегда считал, что сохранит в трудную минуту мужество и присутствие духа, но... Как Эд не старался успокоиться, как не заставлял себя вернуться... У него ничего не получалось. Он тут же снова впадал в панику. У него прерывалось дыхание, и он не мог двинуться с места. «Все равно это бесполезно», — говорил себе Эд. «Если дети до сих пор там, значит...» Их уже нет в живых, а раз так, то он, Эд Реджис, ничего не может для них сделать, и лучше ему оставаться здесь. Никто, кроме него, не узнает о том, что случилось, а он ничего не мог поделать, абсолютно ничего. Поэтому Реджес полчаса просидел среди камней, борясь с подступающим паническим страхом и стараясь не думать, погибли дети или нет, и что скажет Хэммонд, когда об этом узнает. В конце концов, он все-таки пошевелился. Его к этому вынудили какие-то непривычные ощущения во рту. Уголок рта странно онемел и слегка зудел. Эд подумал, что, наверное, ударился, падая с холма. Он дотронулся до лица и почувствовал, что с губы свисает кусок мяса. Удивительно, но ему не было больно. Однако потом Реджес сообразил, что это пиявка, которая на глазах жирела, напиваясь крови из его губы. Она фактически залезла к нему в рот. Согнувшись от отвращения, Реджес оторвал пиявку и ощутил, как во рту забил кровавый фонтанчик. Реджес сплюнул и с омерзением отбросил ее подальше к лесу. Потом заметил еще одну пиявку, на этот раз на руке, и тоже оторвал ее от кожи, на которой остался темный кровавый след. Господи! Да он был, наверное, сплошь покрыт этими гадинами. Наверное, они присосались, когда он падал с холма. Эти холмы кишели пиявками, и темные скалистые расщелины тоже. Что рассказывали рабочие, что пиявки забираются под нижнее белье, Они любят теплые темные местечки и с удовольствием заползают на Ау. Эдреджес замер. Этот крик донес ветер. Ау, доктор Грант! «О, Господи, да это же маленькая девочка!» Эд Реджес прислушался. Судя по голосу, она не дрожала от страха или от боли, она просто звала доктора, причем делала это, как всегда, настырно. Постепенно до Эда начало доходить, что, наверное, события развернулись не так, как он предполагал, и тиранозавр, вероятно, ушел... Или, по крайней мере, не стал нападать, и все остальные живы, и Грант, и Малкольм, все, наверное, живы. И как только Эд это понял, он тут же взял себя в руки, так человек трезвеет, когда его забирают в полицию. И Эду сразу стало легче на душе, ведь теперь он понял, что ему делать. Выбираясь из своего укрытия, он уже знал, каков будет его следующий шаг и что он скажет, как повернет ситуацию в свою пользу. Реджес утер холодную грязь с лица и вытер руки, уничтожая доказательства того, что он где-то прятался. Его нисколько не смущало, что он отсиживался в укрытии, но теперь нужно было брать на себя ответственность. Эд принялся карабкаться к дороге, но, выйдя из-за деревьев, недоуменно застыл, не понимая, где оказался. Машин не было видно, а он стоял внизу холма. Машины же должны быть наверху. Эд пошел наверх к машинам, было очень тихо, он шлепал ногами по грязным лужам, девочки больше не было слышно. Почему она прекратила кричать? Постепенно Эду начал казаться, что с девочкой случилась беда, а раз так, то идти туда не нужно. Может, тираннозавр по-прежнему бродит поблизости? Эд все еще был далеко от вершины, и не так уж далеко от дома. Было так тихо. Ужас, как тихо! Эд Реджес повернул назад и пошел по направлению к базе. Алан Грант ощупал легонько, сжимая руки и ноги девочки. У нее ничего не болело. Поразительно, если не считать ссадины на голове, она была целая и невредима. Я же сказала, все нормально, пробормотала Лекси. Все равно мне нужно было проверить. Мальчику уже не удалось. Так счастливо отделаться у Тима распух и болел нос. Грант подозревал перелом. Правое плечо было серьезно поранено и опухло, однако ноги действовали, оба ребенка могли ходить, и это было самое главное. Грант тоже особенно не пострадал, если не считать раны на правой половине груди, оставленной когтем динозавра. При каждом вдохе рана начинала болеть, но она не стесняла движений, и Грант не считал ее серьезной. Вероятно, Он какое-то время лежал без сознания, потому что лишь смутно припоминал, что происходило до того момента, как он, постановая, приподнялся и сел в лесу метрах в десяти от электромобиля. Сперва из раны шла кровь, но он прикладывал к ней листья, и через некоторое время кровотечение прекратилось. Тогда он пошел на поиски Малкольма и детей. Гранту еще не верилось, что он остался в живых, И по мере того, как к нему возвращались обрывки воспоминаний, он пытался понять, что же произошло. Тиранозавр запросто мог убить их. Почему он этого не сделал? «Я хочу есть», — сказал Лекси. «Я тоже», — сказал Грант. «Будем выбираться обратно в цивилизованный мир, тем более что нам нужно рассказать про корабль». «А мы единственные, кто знает?» — спросил Тим. — Да, мы должны вернуться на базу и рассказать. — Тогда пошли по дороге к гостинице, — предложил Тим, указывая вниз под горку. — А если они за нами приедут, мы их встретим по дороге. Грант обдумал предложение. Из головы не шло одно воспоминание — темная тень, промелькнувшая между электромобилями еще до того, как на них напал тиранозавр. это было за животное сколько грант не размышлял он все время приходил к одному и тому же выводу это был маленький тиранозавр нет я с тобой не согласен тим по обеим сторонам дороги тянется высокий забор возразил грант если тиранозавр перегородит нам путь мы окажемся в ловушке тогда лучше подождать здесь спросил Тим. «Да», — кивнул Грант. «Давайте подождем, пока кто-нибудь из наших не появится». «Я есть хочу!» — захныкала Лекси. «Надеюсь, это будет не очень долго», — сказал Грант. «Я не хочу здесь оставаться!» надула губы Лекси. И тут снизу донесся мужской кашель. «Оставайтесь здесь!» — велел Грант. Пробежав вперед, он посмотрел вниз. «Оставайся здесь!» — приказал Тим сестре и кинулся вслед за доктором. Лекси побежала за братом. «Не оставляйте меня! Не оставляйте меня тут, ребята!» Грант заткнул ей рот рукой. Она начала отбиваться. Тогда он, захряз головой и жестом указал ей вниз, призывая посмотреть туда. У подножия холма... Грант увидел Эда Реджеса, который стоял неподвижно, как изваяние. В лесу внезапно воцарилась мертвая тишина. Резко прекратился неумолчный треск цикат. И кваканье лягушек только слегка шелестели листья, и тихонечко завывал ветер. Лекси хотела что-то сказать, но Грант притянул ее к стволу ближайшего дерева и усадил на толстые узловатые корни, выступавшие из земли. Тим последовал за ними. Грант приложил руки к губам, призывая детей хранить молчание, и медленно привстал, выглядывая из-за дерева. Внизу темнела дорога, ветки высоких деревьев качались под ветром, и лунный свет, просачиваясь вниз, оставлял на земле причудливый пятнистый узор. Эд Реджес исчез.